24. Прошло 8 с лишним месяцев. Как один день. Пишите строки 1 апреля 2020 года. В день дурака. Смешно. Но давайте по порядку. Надо отметить, что странностей более не происходило. Никаких вещих снов или знаков на стекле. Кошмары, конечно, снились. Жуткие сны про червей под кожей или чужое отражение в зеркале. Но ничего про космические полеты или зомби-апокалипсис. И спать я стал плохо, отчего подсел на снотворное. Но это пустяки. Супруге удавалось жить, как прежде, заниматься бытом и детьми. Я же тревожился. И, кажется, съезжал с катушек, не в силах обуздать эмоции. Но, несмотря на это, нам удалось почти полностью подготовиться по пунктам списка. Соседняя квартира переоборудована в хранилище. Вопрос с решетками и железной дверью закрыт. После выполнения долгих бюрократических процедур куплены два нарезных карабина, тысячи патронов и сейф для их хранения, как требует закон». В местном спортивном магазине приобретены бейсбольные биты, охотничьи ножи и топор. Заказаны два комплекта походной экипировки и рюкзак для каждого члена семьи, а также два профессиональных бинокля, походные часы, 20 блоков охотничьих спичек, три фонаря на аккумуляторах, палатка и четыре спальных мешка. В интернете я нашел портативные солнечные панели. Еще обзавелся радиопередатчиком, фильтрами для воды и обеззараживающими таблетками. Задачу, как пополнять запасы питьевой воды, я не решил. Раздумывал даже над тем, чтобы переехать в родной город с более дождливым климатом. Но отбросил идею, рассудив, что безопаснее остаться в маленьком городе, чем оказаться в двухмиллионном мегаполисе. Еще я оборудовал по стенам комнат соседней квартиры полки с лотками для выращивания овощей и фруктов под инфракрасными лампами освещения, запасся семенами, а также завез несколько мешков магазинного чернозема. От планов обустройства птицефермы я отказался, учитывая сложность ухода за курами. Проще всего было закрыть пункт о покупке внешнего диска для хранения личного архива и контента для развлечения. Дело осталось за малым. Ближе к дате закупить продовольствие и медикаменты. На этом все. Вот еще что. В конце марта, примерно за две недели до ожидаемого полета космонавтов на МКС, назначенного на 12 апреля 2020 года, после жарких споров с супругой, Я отправил сообщение с деталями предсказания на несколько правительственных электронных адресов, а также в английском переводе по адресам правительств крупнейших стран и нескольким мировым новостным агентствам. Вдобавок опубликовал анонимный пост в социальной сети, вкратце описав грядущее. Никто не ответил. Видимо, посмеялись над чудаком и забыли. Ну и ладно, придет время, вспомнят меня». И самое главное, в конце 2019-го, под Новый год, на планете началась сущая неразбериха, некая эпидемия нового вируса родом из китайского города Ухань, названного COVID-19. К началу апреля он захватил весь мир, закрыв города и страны на карантин, обрушив экономики и отнимая жизни у сотен тысяч людей. По мере того, как в прессе разгоралась истерия, я озадачивался происходящим все сильнее, учитывая, что к середине мая 2020 года ожидаю свою эпидемию, космическую заразу, намного серьезней китайской подделки. Мой пророческий сон не содержал упоминаний про этот COVID-19. Что это значит, я не понимаю. Может мои предсказания иллюзия, а может поэтому моей... Анонимки не поверили. Кто воспримет всерьез историю про эпидемию, превращающую людей в монстров, когда на планете ежедневно гибнут тысячи людей от нового штамма гриппа? Города закрылись, люди сели по домам, отменились массовые мероприятия, перестали летать самолеты и ездить поезда. Я надеялся, что злосчастный полет на МКС также отменят, но новости говорят об обратном. Полёт все же состоится. И вот, 1 апреля 2020 года, мы сидим в квартире на изоляции. Я делаю вид, что работаю удаленно, а на самом деле беспрестанно просматриваю новости, пытаясь разобраться в ситуации, чувствуя себя полным глупцом. «Настоящий день дурака».